Глава сорок четвертая Детектив Андерсон был явно не слишком-то рад опять меня увидеть, как и вообще большинство свидетелей, когда-либо попадавших мне в лапы. Я потерял разгон, и у него было время подумать, о чем еще я могу его спросить. Элемент неожиданности я тоже утратил. «Детектив, как мы уже установили, вы согласны с тем, что данное убийства могли быть совершены каким-то иным способом, нежели тот, что вы изначально описали присяжным? Еще разок взгляните, пожалуйста, на отчет о вскрытии тела мистера Тозера». Андерсон отыскал среди лежащих перед ним документов названные отчеты отозвался. «Я по-прежнему считаю, что обе жертвы были убиты прямо в кровати, советник». Я не знаю, почему на мистере Тозере не оказалось следов крови Ариэлы Блум, но это абсолютно ничего не меняет. Пока что я пропустил это заявление мимо ушей. Нужно было срочно отвоевывать утраченные было позиции. Как вы видите на третьей странице отчета, на горле у мистера Тозера был обнаружен кровоподтек линейной формы. Треть дюйма в толщину, три дюйма в длину. Нашли? Да. «И как же, по-вашему, он мог заработать этот кровоподтек, если, согласно вашему заключению, обе жертвы в момент убийства мирно спали в кровати?» Детектив призадумался, перевернул страницу отчета и посмотрел на схематическое изображение тела, на котором медэксперт отметила обнаруженные ею повреждения. «Не знаю. Наверное, он получил его еще до того, как лечь в постель. Может, это и не имеет никакого отношения к убийству», — ответил он. «Конечно, вероятность того, что это не имеет никакого отношения к убийству, отнюдь не исключается. А может, это самый важный пункт во всем этом отчете? Взгляните вот на эти фотографии, пожалуйста», — сказал я. Арнольд вывел на экран полицейские снимки остальной части дома, кухни, коридоров, гостиных. За исключением кухни, полы были повсюду покрыты белоснежным ковром. «Если мистер Тозер погиб не в постели, то, скорее всего, его убили где-то еще в доме. Как вы видите, нигде нет и следа крови, так?» На сей раз Андерсон не медлил с ответом. «Вот именно. Единственное место, в котором мы обнаружили кровь мистера Тозера, это кровать в спальне. Детектив, если кто-то сумел каким-то образом проникнуть в дом, подкрасться к мистеру Тозеру со спины, накинуть ему на голову мешок и затянуть его...» «Вы ожидали бы найти у него на горле подобный кровоподтек, так ведь?» Андерсон нажал на тормоза. Он явно не ожидал такого поворота. «Наверное, но мистер Тозер умер не от удушья. Ему пробили череп бейсбольно битой». «Да, и вправду похоже на то. Детектив, вы в курсе, где мой подзащитный обычно держал эту биту в доме?» «Вообще-то нет», — ответил он. «В прихожей, возле входной двери», — просветил его я. Андерсон пожал плечами и покачал головой, как бы говоря, «Ну и что с того?» «Тот, кто сумел проникнуть в дом, скажем, под каким-то надуманным предлогом, мог потом накинуть на голову мистера Тозера мешок, затянуть его, что вызвало этот кровоподтек на горле, а затем схватить стоящую возле двери биту и нанести ему сильный удар по затылку. Такое вполне возможно, согласны?» Пока я задавал этот вопрос, детектив лишь мотал головой. Он был явно не согласен с моими словами и думал, что может легко на них ответить. Прайер не стал вылезать с возражениями и вроде как был рад предоставить Андерсону возможность самому отнести этот мой вопрос. «Никоим образом. В таком случае где же следы крови? На ковре должна была остаться хотя бы крошечная капля, а мы такое не пропустили бы». Но если этот неизвестный накинул на голову мистеру Тозеру мешок, а может, даже затягивающийся шнурком, то удар можно было бы нанести в абсолютно любом месте дома, поскольку кровавые брызги остались бы в мешке, согласны? Это вполне имело смысл. Объясняло бы и характерный кровоподтек на горле, и отсутствие крови Тозера на ковре, и почему кровь Ариэллы не скатилась в сторону Карла в кровати». К тому моменту, как Тозера подняли по лестнице и положили рядом с ее телом, сердце ее уже перестало биться, а значит, кровотечение прекратилось. Вся вытекшая из нее кровь скопилась во впадине на матрасе, образованной ее весом, и успела частично впитаться в простыню. «Что-то я не пойму. Если все было так, то зачем было убивать Ариэлу Блум, а потом класть на кровать рядом с ней тело Тозера?» — возразил Андерсон. Типичная ошибка новичка. Гарри уже собрался предупредить Андерсона, чтобы не задавал допрашивающему вопросов. Свидетели не задают вопросов, они отвечают на них. Однако в данном случае я был только рад ответить. Потому что если б тело Тозера нашли рядом с телом Ариэллы, это выглядело бы так, будто кто-то обнаружил их в одной постели, взревновал и убил их. Это обеспечивает Бобби Соломону мотив и переключает все внимание следствия исключительно на него, оставляя настоящего убийцу в тени. Разве не так? «Это ваше мнение», — упрямо сказал Андерсон. «Тогда давайте отвлечемся от мнений, хорошо? То, что на теле мисс Блум не было обнаружено каких-либо защитных ран, — это доказанный факт, верно? Да. Могу предположить, что она спала, когда убийца нанес свой первый удар ножом», — сказал Андерсон. «Можно мне на минуточку вещественное доказательство номер восемь?» — попросил я секретаря. Та протянула руку под стол и вытащила бейсбольную биту, упакованную в опечатанный полиэтиленовый пакет. Я подошел к матрасу и аккуратно тюкнул ею по гире, обозначающей голову Тозера. Тупой стук эхом разнесся по залу. Я отдал биту секретарю. «Сами слышали, какой чертовски громкий звук производит кленовая бита при ударе по металлу, даже при совсем слабом ударе. А когда бита проломила Карлу Тозеру череп, это наверняка сопровождалось еще более громким треском, согласны?» «Да, какой-то шум при этом был согласен с этим. И разве он не разбудил бы мисс Блум, которая, по вашим словам, безмятежно спала в считанных дюймах от источника этого шума?» Андерсон протяжно выдохнул через нос, явно пытаясь подавить раздражение. «Не могу сказать», — ответил он. «Самый момент двигаться дальше. Тот столик и нож тоже были важными пунктами в деле. Сколько раз дом и участок обыскивали в поисках возможного орудия убийства?» — спросил я. Немного подумав, Андерсон ответил, «Наверное, с десяток раз». И нож в ходе этих поисков так и не нашли, насколько я понимаю. «Нет, как я уже и говорил, я нашел его только вчера». «Это был хороший тайник, так ведь?» — продолжал я. Он кивнул с кривой улыбкой на лице. Ответил «Пожалуй, неплохое, но в итоге мы его все-таки нашли». «И вы бы не сказали, что орудие убийства засунули в тот светильник исключительно по той причине, что убийца не хотел, чтобы его нашли?» «Сказал бы». «Предположим на минуточку, что мой подзащитный и вправду залез с ногами на этот столик, чтобы дотянуться до светильника. Но почему же тогда он не вернул этот столик в первоначальное положение, после того, как кто то опрокинулся?» «Не знаю», — ответил Андерсон. «Нож вы нашли только потому, что обратили внимание на опрокинутый столик, да? И если бы убийца поставил столик на место, вы так и не нашли бы этот нож?» «Скорее всего, нет», — признал он. Между тем, звонком в 911 и появлением в доме первых сотрудников полиции прошло всего семь минут. Думаю, что да. Вы бы не сказали, что у убийцы было полным-полно времени, чтобы скрыть тот факт, что он залез на этот столик, попросту поставив его на место? Возможно. Давайте предположим, что вы правы, и что убийцей, пытавшимся спрятать нож, был мой подзащитный. Итак... Он не хочет, чтобы этот нож нашли. С великими трудами прячет его там, где никто явно не станет искать — в абошуре светильника. А потом прямо под этим светильником опрокидывает столик и разбивает вазу. И вы хотите уверить меня, что мой подзащитный так и оставил перевернутый столик и осколки вазы на полу? Все это явно должно было привести полицию к орудию убийства, как вы уже сами признали. «Было бы полной глупостью со стороны моего подзащитного оставлять столик в таком виде, будь он убийцей, согласны?» «Убийцы постоянно допускают ошибки. Вот потому-то мы их и ловим». Я показал на экран, на полицейское фото картинки с разбитым стеклом на полу спальни, рядом с прикроватным столиком. «Детектив, тот звон бьющегося стекла на записи звонка в 911». «Он вполне может объясняться и тем, что мой клиент в спешке сбил эту рамку с прикроватного столика. Согласны?» «Наверное». «Он был явно доволен своим ответом. С Андерсоном я практически закончил. Оставалось только поставить присяжных в известность, что мы не забыли про долларовую банкноту, найденную у Тозера во рту». «Детектив, сами вы лично не проводили все эти криминалистические исследования той долларовой купюры, насколько я понимаю». «Нет, не проводил». «Тогда ладно. Мы разберемся с данной уликой при помощи соответствующего эксперта-криминалиста. Припомнив события вчерашнего вечера, я решил, что надо оставить Андерсона с дурным привкусом во рту. Команда Руди Карпа уже основательно изучила его подноготную, и я подумал, что просто грех этим не воспользоваться. У нас есть одно только ваше слово касательно того, что вы нашли орудие убийства в этом абажуре». «Сколько раз вы становились объектом расследования службы внутренней безопасности полиции?» Глаза Андерсона угрожающе сузились, и он буквально выплюнул свой ответ. «Дважды!» «И был очищен от всех подозрений. Тоже дважды!» Глядя прямо в его перекошенную физиономию, я произнес. «Когда этот процесс завершится, как думаете, вам и в третий раз повезет?» Прайер выступил с возражением. Присяжным велели не принимать во внимание этот мой последний вопрос. «Спасибо, детектив. Пока у меня все», — заключил я. От повторного допроса свидетеля Прайер отказался. Выходя из-за загородки, Андерсон бросил на меня убийственный взгляд. Я знал, что он не чист на руку. Он был дружком Майка Грейнджера. То, что он устроил прошлым вечером под окнами моего офиса, лишний раз подтверждало, что Андерсон с такой же гнильцой, как и большинство детективов в Нью-Йоркском отделе убийств. Я только что заработал себе врага. Реально серьезного врага. Дело было уже к часу дня. Я заметил, как Гарри поглядывает на часы. «Дамы и господа, скоро мы прервемся на обед, а потом нам будет нужно кое-что обсудить с присяжными». «Предлагаю собраться вновь в 15.00. Объявляется перерыв!» — произнес он из-за судейской трибуны. «Когда я вернулся к столу защиты, Арнольд коротко охарактеризовал мне настроение присяжных. Ты им понравился. Никогда не думал, что скажу нечто подобное, но просто не могу этого отрицать. Две женщины согласно кивали, когда ты толковал про опрокинутый столик». Твоя наглядная демонстрация сбитой тоже прошла на ура. При этих словах в разговор вклинился Бобби. «Спасибо. Рад, что вы на моей стороне, ребята». «Не слишком-то обольщайтесь. У стороны обвинения еще полно свидетелей, которые могут создать вам большие проблемы. И у меня есть чувство, что у Прайера еще кое-что припрятано в рукаве», — отозвался я. Когда зал начал пустеть, я заметил с десяток мужчин в костюмах, выстроившихся у выхода. Бобби по-прежнему охраняли. Они приготовились со всеми мерами предосторожности провести его в небольшую комнатку, где можно было спокойно съесть бурито и хранить секреты. Я чуть ли не его видел, как это придавливает его, некое чувство вины. Правда, которую он предпочел скрыть. «Что ты утаиваешь, Бобби?» Прежде чем я успел поразмыслить над этим, толпа поредела, и я увидел проталкивающихся ко мне двух женщин — Харпер и ее подругу из ФБР Дилейни. Я не знал, что именно они обнаружили. По их лицам было трудно об этом судить. Все, что я понял, — это что они нарыли какой-то крупняк. Когда обе дамы, наконец, пробились через последних зрителей, Харпер подошла к столу защиты и объявила, «Нужно поговорить прямо сейчас. Ты просто не поверишь».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 Благодаря хорошей государственной пенсии финансовое положение устойчивое. Никаких долгов, никаких финансовых активов. Проживает отдельно от обоих детей. Один живет в Австралии, другой в Калифорнии. Иногда играет в шахматы в парке. Голосовал за демократов. В интернете не присутствует. Почитывает Нью-Йорк Таймс. Вероятность голосования за невиновность клиента 66%. Арнольд Л. Новосельич.